Тридцать четыре, эндокринная система четыре, надпочечники и параганглии. Вычитал царь горох в одной из книг, что нельзя складывать все яйца в одну корзину, и задумался, а собственно почему? Вызвал он к себе главного птицевода, который для царского стола кур да уток выращивал, и спросил, складывает ли тот все яйца в одну корзину, или все же в несколько. В одну никак невозможно, Ваше Царское Величество» ответил главный птицевод. «У нас в день собирается по 500 куриных и 300 утиных яиц, плюс-минус десяток. Тут и десятью корзинами не обойтись». «А если бы была у тебя такая большая корзина, в которую тысячи яиц влезало, то ты бы складывал все яйца в нее», — продолжал царь. «Никак нет, ваше царское величество», — ответил главный птицевод. «Такую корзину никто поднять не смог бы, разве что кроме Змея Горыныча». Да он по другому ведомству служит, а не по моему. Значит, яйца нельзя складывать в одну корзину, потому что получится она неподъемной, запомнил царь и начал использовать это выражение. Уж очень оно ему понравилось. Однажды за обедом царица Акулина завела речь о том, что пора бы башни дворцовые обновить, а то больно уж у них вид неприглядный. Одна покосилась, другая накренилась, третья шатается, а четвертая и вовсе развалиться готова. Пора. «Пора», — согласился царь Горох, — «завтра же прикажу сосчитать, сколько подвод потребуется для доставки камня. Да напомню, чтобы насчитали побольше, ведь недаром говорится, что нельзя складывать все яйца в одну корзину, неподъемно выйдет». «Это совсем не к тому говорится, батюшка», — сказала царевна графена, — «а к тому, чтобы совсем без яиц не остаться, если корзина прохудится или же ее уронят». Как ясно из названия, надпочечники располагаются над верхней частью почек. Эти парные железы небольшие, у взрослого человека их масса составляет от 8 до 12 граммов. Надпочечники состоят из наружного коркового и внутреннего мозгового вещества. Клетки коркового вещества вырабатывают несколько гормонов, имеющих различные функции, от стимуляции распада жиров до повышения возбудимости нервной системы, А клетки мозгового вещества надпочечников вырабатывают два очень важных гормона, которые вы можете запомнить по именам – адреналин и норадреналин. Адреналин называют гормоном страха, потому что при любом сильном волнении или же при интенсивной физической нагрузке он поступает в кровь в больших количествах. Адреналин увеличивает выносливость организма. Норадреналин называют гормоном ярости, потому что он вызывает подобное состояние. Так же, как и адреналин, норадреналин выбрасывается в кровь при сильном волнении или же при интенсивной физической нагрузке. Эти гормоны помогают организму противостоять опасности или же быстро убежать от нее. Вам, наверное, приходилось слышать или читать о том, как в минуты опасности люди проявляли несвойственную им силу, развивали невероятную скорость бега или же взбирались на высокие деревья, хотя раньше не умели этого. Такие супервозможности дают организму адреналин с норадреналином. Латинская приставка пара означает около, Около щитовидной железы иначе называются паращитовидными, а словом гангли обозначают так называемые нервные узлы скопление нервных клеток, упакованные в оболочку из соединительной ткани. Таким образом, слово гангли" переводится как находящиеся около нервных узлов. Так называют небольшие железы размером с рисовое зернышко и по форме напоминающие его же, которые расположены возле нервных узлов. В параганглиях, подобно мозговому веществу надпочечников, вырабатываются адреналин и норадреналин. Природа подстраховалась, добавив к двум крупным фабрикам по выработке этих веществ множество мелких, разбросанных по всему организму. Недаром же говорится, что нельзя складывать все яйца в одну корзину.